Глава четвертая Никита Акинфич Демидов, прибыв в Санкт-Петербург, в свой родовой дом, где проживала жена, почувствовал себя вдруг неповоротливым и взволнованным. После Урала все выглядело иначе, и трудно было сразу найти необходимый тон. Несмотря на ранний час петербургского утра, дом сверкал огнями и гудел от многочисленной прислуги. Только что закончился разъезд гостей. Рослые, отменно выдрессированные слуги, разодетые в кафтаны, скользили тенями по широкому приемному залу. Они были полны подобострастия, однако Демидов уловил в их глазах затаенную насмешку и даже некоторую брезгливость к его простому дорожному костюму. Хозяин сбросил с плеч дорожный волчий тулуп и, топая сапогами, устремился в гостиную. Там, на тонконогом кресле, крытом голубым шелком, в полудремотном состоянии сидел неизвестный пятиметр. Он был обряжен во фрак вишневого цвета, отделанный тонкими кружевными манжетами. Пятиметр сидел, закинув тонкую ногу на ногу и вращая ларнет. Шелковые чулки, башмаки с цветными каблуками и большими пряжками завершали наряд пятиметра. Напудренный пудренный, да нельзя исхудалый щеголь вскинул Лорнет и презрительно посмотрел на Демидова. — Какой галант! — сердито подумал Никита Акинфич, и, в свою очередь, высокомерно оглядел вычурно разодетого франта. В нем всколыхнулась и заговорила кровь его деда. Однако он сдержался в своем порыве и широким шагом подошел к пятиметру. — Здравствуйте, сударь! Кого изволите тут поджидать? — а Но вы кто сам? брезгливо швельнув губами, вскрикнул Франт. Он закинул голову и с важностью сказал, «В каком гербовнике записаны, сударь?» «Винюсь!» — кривляясь, отозвался Никита и в тон пятиметру. «В гербовнике записан не в том месте, в коем вы, сударь!» «Ага!» «Что же, кем допущен сюда?» — возмутился Пятиметр. «Смешно, весьма смешно. Я в дистракции и дезиспере». «Аманта моя сделала мне инфеделите, а я, пюрсюр против ривала своего, буду реваншироваться». «Ах, ах, ах!» в свою очередь вздохнул Никита и закатил под лоб глаза. «Пудриван, молдаван, майне фраукам домой, а я через забор плетень нах Петерсбург!» — понес и он несу несусветицу. «Сударь, вы образованы!» — вскричал Франт. «Ага!» — гукнул в ответ Демидов. — Их спа Париж, Берлин, Рим. — Ах, и я был в заграницах! — вздохнул молодой человек и засмотрелся на отполированные ногти. — Для просвещения разума и переема светских маннир. Буйное озорство вдруг охватило Демидова. Он закусил у дела. — Вот и вижу, сударь, уехали вы из родных краев поросенком, а вернулись совершенную свиньей. «Что? Что?» — закричал Пятиметр и задрыгал тощими ножками. «Убрать! Убрать всего оршинника!» «Это чего ж ты разорался в чужом доме?» «Ну, ты!» — Никита овладела злость. «Отколь сей дохлый кочет взялся!» Однако слуги не бежали на крик взволнованного Пятиметра. Они почтительно стояли в отдалении. Между тем Пятиметр, как петушок, накинулся на Демидова. Он дрыгал тощими ляшками, его маленькое личико пылало гневом. Франт обижал Никиту кругом, фыркая и шаркая ножками, словно выбирая место для нападения. Демидову изрядно надоело эта конетель. Он размашисто шагнул вперед и сгреб пятиметра за шиворот. Фраг Франта затрещал по швам, пятиметр взвыл. Могучий Никита, крепко держа легонького противника, вышвырнул его в распахнутые двери. Обронив ларнет, Франт загремел по лестнице. Ну, крикнул Демидов слугам. что арты раззявили? Подмести горницы, чтобы вот духа тут не было. Живо! Слуги бросились в прихожую. Оттуда все еще раздавался тонкий надоедливый писк выставленного франта. Демидов покосился на дверь, но вдруг махнул рукой, рассмеялся раскатистым смехом и устремился в спальню жены. В широком Алькове, обложенная взбитыми подушками, окруженная тонким облаком кружев, возлежала жена его, Александра Евтихевна. Тонкое нежное лицо супруги было бледно, под глазами темнели синие круги. Длинные худые руки лежали поверх лебяжьего одеяла. Подле Алькова суетился старичок в опрятном паричке с большими очками на носу. Демидов шагнул вперед, и в ту же минуту жена его... Открыла утомленные глаза. «Никитушка!» — улыбнулась она и протянула руку для поцелуя. Никита бережно взял маленькую холеную руку жены, поднес к губам. «Здравствуй!» «А это что за абразина ходит тут?» — не утерпел он и кивнул в сторону старичка. «Месье Жемини! Чудесный лекарь!» — расслабленно отозвалась жена. Демидов расправил плечи огляделся. Старичок учтиво поклонился хозяину и торопливо отступил к двери. Александра Евтихина подняла голову и кивнула лекарю Да завтра, мой друг!». Когда за лекарем закрылась дверь, Демидов уселся на кровать, обнял жену и стал целовать ее. По лицу Александры Евтихина побежала ласковая улыбка. Прижимаясь к широкой груди мужа, она прошептала «Медведище мой дорогой!». Он соскочил с кровати, сбросил кафтан и стал разуваться. Жена лукаво посмотрела на него. — Вы что надумали? — Как что? — удивился Никита. — После дороги пора костям дать отдых. «Никитушка — Никитушка! — жалобно взмолилась жена. «Никитушка — Никитушка! — капризно повысила она голос. — Неужто вы решили меня на посмешище выставить перед светом? Разве не ведомо вам, что по Санкт-Петербургскому этикету Муж и супруга повинны жить на разных половинах. Никита Акинфич сопел, продолжал разоблачаться. Он распахнул рубаху, поскреб широкую грудь и, вспомнив пяти метра, захохотал. — Это какой такой петушишка в гостиной изволил прохлаждаться? Жена вдруг смолкла и опустила глаза. — Что молчишь? Может, за знобу завела тут? — строго спросил Демидов ревнивым взглядом окинув жену. Смущенно она призналась. — Ах, это Пьер, болванчик мой! — Ни болванчиков, ни болванов не потерплю в доме. — Ах, Никитушка, как вы огрубели на заводах! Ведомо ли вам, милый, что свет стал таков, и каждая примерная дама имеет своего болванчика, а то и двух. — Хоть и так. Но, гляди, я не потерплю подмены. В нем заговорила жгучая ревность. Никита потемнел, уселся на край кровати и пристально посмотрел на жену. — Это что ж, он тут поджидал своего часа, а? Голос мужа был грозен. Александра Евтихина всем своим существом почувствовала быть буре. Трепеща от страха, она худеньким плечом прижалась к мужу, заглянула ему в глаза, взгляд ее был светил, чист. — Как тебе не стыдно, Никитушка? Разве сей болванчик человек? — Дух один, но так положено иметь. Он тут и трется в гостиной, а дальше ни-ни. Ему лесно, а Свет и впрямь думает... — Ну так знай, — широко вздохнув грудью, сказал Демидов. — Я сего болванчика сгреб и выкинул на улицу. — Ах, Никитушка, что же ты наделал? — Сколь шума будет. Пес с ним, я тут хозяин. Зевнул Никита и, занеся ноги на кровать, нырнул под одеяло. Огонек погас, предутренний лунный свет голубой дорожкой струился по горнице. Никита протянул руки и прижал к себе жену. Ласкаясь к нему, довольная, счастливая, она прошептала. — Хорошо, что ты приехал, Никитушка. После пребывания на каменном поясе Никите Акинфичу резко бросилась в глаза та большая перемена, которая за последние годы произошла в нравах и жизни столичного общества. Повсюду умножились роскошь и сластолюбие. Дома даже невеликих вельмож отличались великолепным убранством, обставлялись английской или французской замысловатой мебелью. Хоромы кишели многочисленной прислугой в ливреях, обшитых золотыми и серебряными позументами. В передней знатных вельмож всегда суетились стаи челединцев, разодетых егерями, гусарами, диковинными скороходами. Многие дворяне имели свои хоры музыкантов, песенников, актеров, танцоров. Всюду давались открытые балы и обеды, которые поражали обилием редких, изысканных кушаний. Побывав в доме графа Головина, Демидов был изумлен и подавлен величественностью трапезы. На столах блестело столько золота, серебра и хрусталя, что на богатство эти можно было поставить на камне новый завод. Что всего удивительнее было для Никиты, Каждое кушанье готовил отдельный повар. Он же, обряженный в белоснежный фартук и колпак, подавал свое блюдо к столу. Сам большой чревоугодник Никита Кинфич, несмотря на потуги, сдался на пятнадцатом блюде. А их предстояло еще более двадцати. Огрузневший, присыщенный, он глазами пожирал все новые и новые блюда, подаваемые к столу, и с сожалением вздыхал. Повар в барском доме почитался за первого человека и получал отменное содержание. Известно было, что повар государа не за свои кулинарные способности имел бригадирский чин и большое жалование. Но еще более разительная роскошь отмечалась в одеждах. На приемах все знатные люди блистали парчой, бархат украшался золотым и серебряным шитьем, на шелках сверкали драгоценные камни. Великосветские периметры скорее походили на дам, чем на особ мужского пола. Так они были нарумянены напудрены и тонули в шелках и кружевах. Демидов, имевший в Санкт-Петербурге отменную конюшню, пытался затмить столичное дворянство своим выездом, роскошными каретами и кровными конями. Увы, и здесь невозможно было показать себя. Никогда выезды вельмож не были так причудливы и великолепны, как ныне в царствование Екатерины Алексеевны. Секретарь императрицы Александр Андреевич Безбородко имел золоченную восьмистекольную карету, а у Нарышкина была карета вся в зеркальных стеклах, причем даже колеса были хитро выложены зеркальными стеклами. На запятках кареты стояли гайдуки, поражая народ своей величественностью и роскошью одеяния. Они были в голубых развивающихся япончах, в высоких головных уборах, из украшенных серебряными бляхами, а по ветру трепетали длинные волнистые перья. Перед каретой обычно бежали два осанистых скорохода с булавами и в башмаках с пряжками. Среди этой изысканной роскоши Никита чувствовал себя неповоротливым и неуклюжим. Живя на каменном поясе, он отстал от великосветских тонкостей и сейчас сильно огорчался этим. Особенно изумился он в вольности в нравах. Давая волю своим необузданным плотским чувствам, он все же в тайне считал, что приступает нравственный закон. Каково было его удивление, когда все совершенные им прелюбодеяния показались ему здесь, в Санкт-Петербурге, простым и грубым развлечением. Александра Евтихевна была права, когда предостерегала мужа, что постоянная и искренняя любовь супругов почитается делом неприличным. Каждая великосветская дама не обходилась без болванчика, а то и нескольких. Доброприличный дворянин имел митрессу, что было признаком хорошего тона. Волокитство, измена супружескому долгу не считались грехом. Женщины отличались легкомыслием и бесстыдством. В журнале «Трудь» Индимидов прочел однажды. «Для наполнения порожних мест по положенному...» У одной престарелой кокетки о любовниках штату потребно поставить молодых пригожих и достаточных дворян и мещан до 12 человек. Кто пожелает к поставке он их подрядиться, или и сами желающие заступить те убылые места могут явиться упомянутой кокетке, где и кондиции им показаны будут. По приезде в Санкт-Петербург для Демидова вскоре же начались неприятности. Александра Евтихина все дни бродила по дому сумрачной. Никита успокаивал жену. «Скоро, скоро, Сашенька, поедем в СПА, излечим твоих ворости!» «Ах, не то, Никитушка!» — с опечаленным видом отозвалась она. «Огорчает меня горячность твоей натуры! Не кстати ты изгнал моего болванчика! Что скажут про нас в свете?» «Ну что ж», — невозмутимо отозвался Никита. «Пусть полощут языки, а нам от всего не убыток!» Александра Евтихина опустила голову, ресницы ее заморгали. Никак реветь собралась. Беда с бабами. Опасаясь женских слез, насторожился Никита. Но жена сдержалась и тихо сказала. — Не о том я горю, Никитушка. А что уронил ты дворянское достоинство? Ведь нельзя же нам против света идти. Вода по капельке камень долбит. Слабая, немощная Александра Евтихина в конце концов Сломила мужа. Омраченный и злой Никита Акинфич поехал к периметру. Изрядно пригревало мартовское солнце, с крыш звонко падала капель. На свежем воздухе Демидов понемногу пришел в себя, успокоился. Вот и дом, в котором проживает неприятный знакомец. Выйдя из коляски, Никита Акинфич, величественный и горделивый, вошел в приемную, где в безделье пребывала многочисленная челядь. Болванчик александр Евтихины еще почевал. Еле сдерживая гнев, Демидов выждал, когда периметр пробудился. Узнав от камердинера о прибытии высокого гостя, хозяин засуетился, закричал «Прошу, прошу! Мы мужчины, проходите сюда!» «Я так и знал! Ваше благородство! Ваша честь!» Вертлявый, тощий человечишка в халатике трещал, как сорока, не давая вымолвить гостю и слова. Сопя, Никита Акинфич вошел в будуар пятиметра. Тонкий, истощенный франтик изливался в извинениях. Остроносенький, изможденный до предела, он был противен крепкому и сильному Демидову. Вздохнув, Никита Акинфич грузно опустился в кресло. — Тронут вашим великодушием и объяснением между нами ни к чему, — продолжал изъясняться пятиметр. — Рад быть вашим другом, но, прошу извинения, я не готов в путь. Коли изволите обождать! Он суетился, прыгал, как канарейка в разолоченной клетке. Комната, в которой находились гости хозяин, очень походила на будуар котки. На хрупких столиках перед зеркалами стояли пудреницы, хрустальные графинчики с духами, баночки с притираниями. Воздух тышнотворно припахивал духами, пудрой. Болванчик между тем уселся перед зеркалами и стал натирать лицо какой-то мазью после чего завивался, пудрился, кропил себя духами. Завитой, насурмленный, с остреньким личиком, вертящийся перед зеркалом, он весьма напоминал комнатного песика Шпица, стоящего на задних лапках. Демидову стоило большого труда сдержать себя. Время от времени Пятиметр отрывался от своих занятий и предупредительно спрашивал Демидова. — Я, кажется, вас задерживаю? — Ах, простите, сударь. — Обожду. Отзывался Демидов, а злоба, как горячий пар, копилась и клокотала в нем. Эх, покрушить бы ребра этому паршивцу. Он глубоко вздохнул, приходилось терпеть. Чего только не сделаешь в угоду этикету. А Франт, к тому же, поучал гостя. — Моя наука, — учтиво обращаясь к Никите Акинфичу, пояснял он, — состоит в том, чтобы уметь одеваться со вкусом, чесать волосы по моде, Воздыхать, кстати, хохотать громко, сидеть разбросану иметь приятный вид, пленяющую походку и быть совсем развязну. То — То-то я и вижу, господин хороший, — хмуро отозвался Демидов. — Поверьте, сударь, оттого велик мой успех у женщин, — не унимался Франт. — Хватит, милок, — поднялся с кресла гость. — Пора ехать. Глаза Демидова вспыхнули недобрым огнем. Болванчик спохватился и, вспомнив, кто перед ним, заторопился окончить туалет. С этого дня между супругами водворились мир и покой. Франт допоздна сидел в гостиной, заезжал перед выездом Демидовых на бал, присылал Александре Евтихине цветы, тем и кончались его хлопоты. Александра Евтихина вполне оценила терпение мужа, была ласково, покорна с ним и, оставаясь наедине, уговаривала. — Ты учись, Никитушка, учись, как надо себя держать в большом свете. Он ведь настоящий дворянин. Терпеть все же было тяжело. Каждый раз при виде хилого румяненного болванчика, увивавшегося подле Александра Евтихины, Демидов наливался яростью. — Разорву дохлого кочета! — грозился он в помыслах, но, встретив укоряющий взгляд жены, становился кротким. Иногда ему становилось не по себе. После Урала в тягость были шум, бальная суетня, приемы, визиты. Он отворачивался от гостей и, стараясь быть незамеченным, отходил в темный угол под сень лавров. В эту минуту в нем поднималось недовольство против пустого безделья. «Что бы сказал дед Никита Антуфьев, кобы увидел это», — думал он. Ему казалось, что высокий чернобородый тульский кузнец дед Никита Слегка сутулясь и, поблескивая голым черепом, идет через анфиладу освещенных комнат и недовольно постукивает костылем. Перед отправлением в заморские земли Никита Акинфич с супругой были приняты государеней. Демидов с трепетом готовился к этому торжественному дню. Много хлопот причинили сборы, изучение придворного этикета. В день приема Никита вырядился в камзол алого бархата, в такие же панталоны, а сверх этого плечи покрыл тугой кафтан из золотистой французской парчи. На ноги хозяина слуги надели шелковые чулки, туфли с высокими красными каблуками и большими золотыми пряжками. Густо напудренный парик с косой, кружевные брюссельские манжеты, такое же жабо и ларнет на широкой ленте, дополняли его великолепный наряд. Дворецкий и Камердинер внимательно оглядели господина. Демидов выглядел величественно, поражал дородностью своей высокой статной фигуры и строгим породистым лицом барина. Хозяин долго любовался собою в зеркало, то расшаркивался перед своим отражением и делал приятную улыбку, то замирал в горделивом и холодном спокойствии. Наконец, отвесив последний учтивый поклон своему отображению в зеркале, Он протянул руки и, следивший за каждым его движением камердинер мгновенно подал ему табакерку, осыпанную бриллиантами, и длинную трость с золотым набалдашником. Никита поморщился. Страсть не любил он табаконюхов. Ни дед, ни отец не жаловали пахучего зелья. Но что поделаешь, если сама государыня Екатерина Алексеевна подвержена сей слабости? По уверению придворных, она часто нюхает особый табак, культивируемые для нее в царском селе, но никогда не носят при себе табакерки. Они расположены на виду по всем комнатам дворца. Дворецкий и распахнули двери и пропустили хозяина в парадный зал, где поджидала ослепительно наряженная Александра Евтихина. Вышкаленный дворецкий засеменил впереди хозяев по длинной анфиладе высоких покоев. Выбежав на подъезд, слуга крикнул «Карету!» Малый прием по обычаю состоялся в Эрмитаже. В залах, куда ожидалось государыня, собралось немногочисленное придворное общество. Демидов понял, он удостоен особой чести провести вечер в интимном кругу императрицы. В залах носился непринужденный легкий говорок. Иногда вспышкой огонька вырывался веселый смех. Хотя съехалось не более трех десятков избранных, Но Демидова ослепили роскошь и блеск придворных нарядов, изобилие драгоценных камней. Поражали изысканностью французские костюмы. Весьма оживленные и жеманные дамы были одеты в раброны с небольшими фижмами, с длинными висячими рукавами и короткими шлейфами. На головах придворных прелестниц возвышались, подобно парусникам, высокие прически, усыпанные алмазами и слегка припудренные. Все были нарумянины. Среди гостей встретились Никите Акинфичу знакомые персоны. Вот оживленно беседует с любимицей государыни Дашковой граф Строганов, представительный и блистательный вельможа, демидовский сосед по Уралу, владелец обширных соляных варниц. Заведя Демидова, Строганов любезно раскланялся с ним и подвел его к Дашковой. Подошел и второй демидовский сосед по заводам, граф Михаил Александрович Шувалов. Он был весь в лентах и кавалериях и держался величественно. Ох, немало свар и пререканий выходило между демидовскими и шуваловскими заводами. Но вельможа и словом не заикнулся об Урале. Он целиком ушел в светские разговоры. Никита держался напряженно. Глаза его разбегались. Мимо прошли рослые блестящие гвардейские офицеры. Неподалеку, среди группы иностранцев, о чем-то весьма оживленно беседовал французский посланник. Демидов облегченно вздохнул, когда разговор стал общим, и он, пользуясь оживлением гостей, смог незаметно удалиться. Никита прошел в соседнюю комнату, за которой простирался освещенный зимний сад. Он был поражен цветущими клумбами, щебетанием птиц, особенно многоголосием порхающих тут канареек. Как неприятно было среди этого благоухающего царства Никита Акинфич, все еще не свыкшийся со свободой поведения в Эрмитаже, вернулся в покое. На встречу ему бросился сияющий Нарышкин. Слышу, грохочет, что такое, а это горы уральские идут, пошутил он. Вдруг в толпе придворных прошло оживление. В ярко освещенный зал вступила государыня Екатерина Алексеевна. Ее сопровождали два камер-пажа, справа, немного позади, шествовал красавец в форме кавалергарда, князь Григорий Орлов. Все почтительно склонили головы. Государыня на секунду остановилась при входе, приветливо окинув общество своими молодыми блестящими глазами, милостиво перебросилась ободряющими словами с близстоящими и некоторым позволила приложиться к ручке. Демидов не спускал очарованных глаз Екатерины. На ней было светло-зеленое шелковое платье с длинными рукавами, с коротким шлейфом, корсаж из золотой парчи. Волосы высоко взбиты и слегка присыпаны пудрой. Головной убор унизан крупными бриллиантами. — Ваше величество, — громко сказал обершталмейстер, — дозвольте представить уральский заводчик Демидов, достойный внук своего деда, столь весьма любимого великим государем Петром Алексеевичем. При упоминании о царе Петре Екатерина приветливо посмотрела на Демидова и протянула ему руку. Никита Акинфич с упоением поцеловал ее. — Рада, весьма рада, что не забыл меня. Тут лицо царицы внезапно нахмурилось, и она сказала. — Но почему вижу тебя без жалованных наград? Никита с минуту колебался, но вдруг, осмелев, поклонился государыне. — Ваше Величество, их нет у меня. Видать, не дорос я до деда. Царица благосклонно улыбнулась. — Но уральские пушки и по сю пору отменно бьют врагов нашей отчизны и утверждают русскую славу. Не так ли, Александр Андреевич? — Истинно так, Ваше Величество. Всем широким лицом улыбаясь, отозвался безбородка. Слышишь, Демидов, что сказано здесь, возвращаю тебе жалованную в давнее время Анинскую ленту. А чтоб обиды на меня не таил за причиненное огорчение, жалую статским советникам. Матушка государыня, кинулся на колени перед царицей Никита. Встань, милостиво сказала Екатерина, наслышано о твоих делах и потому отпускаю тебя в иноземные страны. Она величественно прошествовала дальше. В зале заиграли скрипки, сияющий Никита не сводил глаз с государыней, которая села впереди рядом с князем Орловым. Екатерина была равнодушна к музыке, ее ухо не улавливало переходов из самых возвышенных мест. Она искоса поглядывала на придворных и, заслышав их шумное одобрение, хлопала в ладоши. Концерт продолжался недолго. Вскоре все с шумом удалились в большой зал, и, к удивлению Никиты, начались игры сразу в разных концах зала. Сама государыня пожелала играть в веревочку. Может, увеселения эти продолжались бы долго, но, видимо, государыня устала, и обершталмейстер объявил «Прошу отменных игроков в карты проследовать за мной». Как ни старался и не хитрил Никита, но ему не удалось засесть за карточный стол государыни. Там устроились только близкие партнеры царицы. «Эх, не те времена, кои были в дни батюшки». Не гонится цариться за Демидовскими рубликами. Было уже поздно, когда государыня поднялась из-за стола. В соседних залах все еще шли шумные игры, все еще носился среди придворных и гостей шустрый и разговорчивый Лев Нарышкин, но одна за другой гасли люстры. Демидов с Александрой Евтихевной отбыли домой. Город тонул в мраке. Только на Невском горели редкие фонари. Их желтый тусклый свет озарял падающие хлопья снега. Когда среди мелькания снежинок на мойке встал мрачный дедовский дворец, Никита вздохнул и тяжело вылез из кареты. Родное гнездо показалось ему пустынным и грубоватым. Никита Демидов основательно готовился в дальнюю дорогу. Закупались дорогие материи, шились платья модных французских покроев, Легкие накидки, дорожные шубки для Александра Евтихины, атласные и бархатные камзолы для Никиты. В каретных рядах лучшие мастера ладили уместительные экипажи на дубовых колесных станах и упругих рессорах. Экипажи покрывались черным блестящим лаком, сверкали хрусталем и новенькими гербами дворян рода Демидовых. Владительным князем намеревался Никита Акинфич въехать в заморские земли. Подобно знатной персоне, хотелось Демидову описать для потомства, какие земли он посетит и, главное, с какими блистательными особыми встретиться. Но где найти умного и толкового человека, который смог бы вести столь важный журнал путешествий? В надежде хозяин пристально приглядывался к своей дворне. Увы, Громотеев среди нее не находилось. Но тут Никите неожиданно выпала большая удача. В одно серенькое мартовское утро в кабинет неслышно вошел старый дворецкий и учтиво доложил. — Он дожидается, сударь. — Кто это он? — удивленно спросил Демидов. — Заграничный. Вчера прибыл и все пытается попасть на глаза вашей милости, — отозвался старик. — Немец, что ли? — спросил хозяин. — Что вы, наш русский? — Андрей Коворобушкин. — Али забыли, посылали в заморские земли, но не вернулся. — Андрей Коворобушкин? Как кстати! — Будет помощник в языках. Во французском смысле, а в итальянском — плох. Зови! — радостно вскрикнул Никита. — Он тут, содарь. Дворецкий вышел и пропустил в кабинет высокого худого молодца. Прибывший сдержанно поклонился Демидову, смущенно остановясь у порога. «Так — Так! — крякнул Никита и величественно развалился в кресле. — А ну-ка подойди поближе сюда! — Какой ты стал? — Хозяин бесцеремонно рассматривал Андрейку. Молодец был чрезмерно худ. Одежонка на нем была сильно поношена, незавидно. Узкие плисовые штаны, нитяные чулки, черный бархатный камзол все было убого. Походил Андрейка на дворового небогатого барина. — Так, — опять вздохнул Никита. — Вид не важен, а привечаешь хозяина худо. Барину не хочешь поклониться, заграничный? Чему учился, молодец? Андрейка улыбнулся, переступил с ноги на ногу. «Прибывал во Флоренции, а обучался скрипичной музыке», — сказал он. Никита поморщился. «Ну, к чему нам сия музыка? Ныне мне толковый песец надобен. В иноземных языках толк разумеешь?» — строго спросил Демидов. «Разумею, сударь», — уверенно отозвался заграничный. «То нам кстати. Ныне переобрежайся и выйдешь с нами в Немеччину, а там и далее». — Смелуйтесь, сударь, — пробормотал Воробушкин. — Дозвольте, Ваша милость, хотя бы съездить матушку повидать. — Матушка твоя обождет, халло, поехать нам неотложно. Отправишься с нами. Голос Демидова звучал сердито. Хозяин нахмурился. — Понял, Андрейка, неумолим он. Длинные пальцы крепостного задрожали, он взглянул на них и робко предложил. — Может, сударь, послушаете мою скрипицу? — Эко, невидаль. «Я не девка красная, меня песней не тронешь. Ступай да делай, как наказал тебе. Демидов глазами указал на дверь. Воробушкин втянул голову в плечи и тихо вышел из кабинета. За ним бесшумно закрылась тяжелая дубовая дверь. Из прихожей вынырнул дворецкий. «Ну как, чем похвастаешь?» — недружелюбно спросил он Андрейку. «Песцом берет и ехать велит с ним». Хмур отозвался крепостной, на серых глазах его блеснули слезы. Глядя на печального парня, старик закричал. — Да ты что, одурел? Радоваться надо! Экая честь привалила, а он... Ух ты! — укоризненно покрутил головой дворецкий. Андрейка торопливо пробежал большие холодные комнаты барского дома. Пустынно и неуютно показалось ему в них. Длинные анфилады высоких обширных покоев, отделанных мрамором, Леонским темным бархатом, заставленные старинной позолоченной мебелью, потемневшие портреты первых Демидовых, лепные потолки с нарисованными амурами и розовыми богинями, все было тяжеловесно, хмуро и не радовало души. В огромные окна смотрел серенький петербургский день. «Неужто придется ехать снова, не повидав матушке?» — с горестью думал Андрейка. Добредя до людской, он повалился на скамейку, закрыл глаза и предался горю. — Ты что же, хотя бы поел, гляди, и без того еле душа в теле, — предложила сердобольная стрепуха. Андрейка не отозвался. Всю дорогу в Санкт-Петербург он думал о каменном поясе. Хоть и угрюм, и дик край отянуло, сильно тянуло на родную землю. — Ты не печалься, не кручинься, парень. Глядишь, обойдется, обляжется все. Уговаривала его Стрепуха. Не могу, не могу, тетушка, закричал Андрейка. Отойди от меня, не береди мою душу. И что скажи, какой горячий, да неугомонный! Вспылила Стрепуха. Гляди, парень, Демидовы люди строгие, что хотят, то сробят. Вот оно как. Крепостной схватил плохонький дорожный плащ и бросился вон из людской. Он долго бродил по холодному туманному городу. На одной из грязных узких улочек в полуподвале неприветливого кирпичного дома раздавались шум, визг женщин и чья-то игра на скрипке. Но как играли! Режущие, неприятные звуки коробили слух. Крепостной несмело шагнул к двери и открыл ее. В неприютном подвале было серо, шумно, крикливо. Под тяжелыми сводами плавали густые синие клубы трубочного дыма. С темных каменных сводов капала вода. В сизом дыму вдали виднелась стойка, за которой стоял рыжий толстый целовальник, зорко оглядывая кабак. Среди пьяных, крикливых петухов и гулящих баб стоял жалкий, оборванный нищий, и что-то жалостливое, беспомощное пиликал на скрипице. Никто не слушал игру бедного старика. По лицу его катился обильный пот, глаза глубоко запали, резкие морщины избороздили лицо несчастного. Андрейка подошел к стойке и кивнул старику. — Отец, подойди сюда! Нищий подошел. — Выпьешь, отец? — предложил ему парень. — Вот спасибо, кормильец, вот спасибо! Нищий жадно потянулся к чарке. Андрейка выпил с ним и попросил. — Дозволь сыграть на твоей скрипице. — Разумеешь, толк в всем деле? — недоверчиво спросил старик. — Сам рассудишь. Просто отозвался Андрейка, взял из его рук скрипку и стал настраивать. Никто не обратил внимания на плохо одетого парня, ни то обедневшего чиновника, ни то дворового из барского дома. Никто не прислушивался к дрожанию струн. Андрейков вскинул к подбородку инструмент и заиграл. Вначале робкие и нежные звуки разлились, как весенний поток, и постепенно наполнили своим звучанием подвал. Об одном думал крепостной — о своем горе о заневоленной жизни об этом горе и пела скрипка в его руках шумевший кабак понемногу стал стихать и все повернулись к чудесному музыканту а он высокий бледный с разгоревшимся лицом с блеснувшими слезинками на серых глазах вдохновенно вводил смычком хмельные несчастные петухи утирали слезы об их горе играл музыкант кто ты парень Шатаясь, подошел и спросил его горький пьяница. «Крепостной! Заграничный!» — отозвался Андрейка и, отложив скрипку, со страстью и болью рассказал о своей судьбе. «Пей, брат! Оно хмельное, ой, как хмельное! От него все горе, трынь, трава!» — потянулись к нему руки с вином. «Вино доброе!» — похвалился толстомордый целовальник. «Вино царское! А царица у нас добрая, милостивая!» Скотов даже милует, пташек жалеет. И газливо приговаривал целовальник, нацеживая кружки хмельного. Андрейка присел к столу, выпил. Широкоплечий пьяный детина облапил его. — Айда с нами, парень, на большую дорогу! — весело предложил он. — У барина не будет тебе радости. Замордует, загубит твой дар! В голосе его вдруг прозвучала необычная нежность. Он прижал Андрейку к груди. Крепостной зарумянился и тихо промолвил. «Неужто правды не добьюсь? А ежели я царице брошусь в ноги? Устой, парень, это ермилка-кабачик брешет. То верно, царица собак да пташек жалеет, из своих рук кормит. А нашего брата-мужика кто гнетет? Пей, парень, додела дела разумей». До полуночи колобродил Андрейка с петухами. Явился в Демидовские хоромы сильных миллион. У ворот, накрывшись полушубком, музыканта поджидала сердобольная стрепуха. — Ты где же отшатался? — с сожалением спросила она. Воробушкин не ответил. Глаза его были мутные и грустные. Он догадался, что женщине стало жалко его. Схватив его за руку, она зашептала. — За ворота вышла встретить, а то барин прознает, не сдобровать тебе. Она, крадучись, провела парня в людскую и уложила в постель. Андрейка схватил ее горячую руку, прижал к груди. — Ну, что мне, родимая, делать? — тепло по сыновьи спросил он. Стрепуха присела на постель. — Ах, Андрейка! — жарко вздохнула она. — Жалко мне тебя, покалеченный ты человек. Глаза твои прозрели и видят дали нашего, а душа твоя на веревочке у барина. Она скинула со своих плеч полушубок и укрыла музыканта. — Спи, Господь с тобой, — тихо сказала стрепуха и отошла в свой угол.